Глава 29. девятая Лодыжку Амары жгло нестерпимой болью, и она с трудом удерживалась, чтобы не охнуть. Бежавший перед ней сквозь обледенелые деревья Бернард взмыл на небольшой и ещё с другой стороны. Она поспешила за ним, оступилась и, хрустя снегом и замерзшими листьями, слетела вниз. Бернард успел удержать ее, подставив руку ей под спину, и тут же другая рука его осторожно накрыла ей рот. Взгляд его стремился куда-то вдаль... Она поняла, что он накрыл их завесой. На коже ее сплетались и расплетались узоры теней от вздыхавших и шелестящих на ветру листвой деревьев. Замерзшие кусты почти не шевельнулись, но встали вокруг них почти непроглядной ширмой. А внезапный запах земли и сломанной зелени окутал их, окончательно скрыв от стороннего наблюдателя следы их присутствия. Прошло всего несколько секунд, и они услышали в лесу за спиной стук копыт. Амара пошевелилась, чтобы посмотреть в направлении, откуда они пришли. «Они не увидят наших следов?» шепнула она чуть слышно. Бернард покачал головой, лицо его осунулось от усталости. «Нет», – прошептал он в ответ. Где-то обронили листву деревья, где-то пошевелилась, тряхнув снег трава, ну и все покрыто льдом. Да и те не прячут то, что осталось». Амара сползла обратно вниз, посмотрела на него и нахмурилась. «Ты в порядке?» «Устал», – признался он и закрыл глаза. «Это рыцари. Их фурии попали в незнакомые места», «Но все равно они сильны. Мне уже трудно сбивать их со следа». Фиделиас задействовал все свои резервы, если устроил такую охоту на нас. «А это значит, что он ускоряет подготовку к нападению. Далеко нам еще до гарнизона? Несколько сотен ярдов до опушки леса», — ответил Бернард. «Потом спалмели по чистому полю. Нас будет видно издалека». «А ты не можешь пронести нас на земляной волне?» Бернард покачал головой. «Устал. Может успеем пробежать? С твоей ногой не получится». Вздохнул Бернард. «Тем более они верхом. Догонят и наденут на пику прежде, чем мы успеем оглянуться». Амара кивнула и подождала, пока стук копыт не отдалится. «Полмили, если уж на то пошло, я, возможно, смогла бы донести нас обоих. Эти верховые... Они ведь используют земляных фури, так?» Бернард кивнул. «Некоторые еще и древесных. В воздухе мы будем для них недосягаемы. А если с ними еще и воздушные рыцари, значит, придется быть быстрее их». Сказала Амора и нахмурилась, глядя в небо. «Я пока ничего не видела. Трудно удерживаться на одном месте при таком слабом ветре, если только они не держатся на такой высоте, что их прикрывают облака. А в этом случае им нас не увидеть». Бернард поюжился и приложил руку к земле. «Осторожно», — шепнул он, и на этот раз шепот его прозвучал совсем уже напряженно, а в выдохе послушался сдавленный стон. «Они близко. Нам нельзя больше здесь оставаться. Земля слишком тверда. Трудно прятаться». «Я готова!» – кивнула Амара. Бернард кивнул и открыл глаза. На лице его застыла суровая усталая решимость. Они вскочили и бросились к опушке. Всего несколько минут потребовалось им, чтобы добежать до последних деревьев, за которыми открывалось открытое пространство, отделявшее их от гарнизона. Гарнизон представлял собой крепость. Два горных склона сходились, образуя огромную Ви. У основания буквы долина заканчивалась и там, преграждая доступ в неё, выселись угрюмые серые стены. 20 футов высотой и почти столько же ширины, выполненные из гладкого серого камня, увенчанные сторожевыми галереями и башенками, они отгораживали земли Империи населенной Маратами Глуши. С равными промежутками на ней стояли сие доспехами часовые легионеры в алых золотом цветах Верховного Лорда Ривы. За стенами раскинулся, собственно, гарнизон, военный лагерь, только выстроенный не из земли и дерева, а из камня. Здесь на стенах тоже дежурили часовые, хотя и не в таком количестве. Разумеется, вокруг лагеря вырос пояс разнообразных построек, недолговечных, сколоченных на скорую руку, и все же сообщавших этому месту основательность пусть и небольшого, но города. Ворота со стороны долины были открыты, и пересекавший долину тракт упирался прямо в них. В городке кипела жизнь, люди сновали по улицам, входили и выходили в ворота, дети резвились в снегу. Амара разглядела собак, лошадей, а также дым от десятков костров. «Вот они, ворота!» — сказала она. «Ладно», — сказал Бернард. «Попробуем добежать до них. Люди, которые охраняют их, мне по большей части знакомы. Грэмма, мы попадем без особого труда. Ты только помни, будь почтительный и вежливый. «Ладно», — нетерпеливо буркнула Амара. «Я говорю серьезно, настаивал Бернард. «Характер у Грэма вспыльчивый, и он запросто упречет нас за решетку, пока не остынет». Не испытывай его. Не буду, пообещала Амара. Ты можешь определить, приближаются ли они к нам. Бернард, скривившись, мотнул головой. Тогда делаем так. Держи ухо востро, и как только увидишь кого-нибудь из них, взлетаем. Амара в последний раз обшарила взглядом долину и небо, поморщилась, перенеся вес на больную ногу, и прихрамывая, побежала к воротам. Бернард тяжело топал в нескольких шагах за ней. Бегу, казалось, не будет конца, и несколько раз Амара едва не подвернула ногу еще сильнее, поскольку то и дело крутило головой в ожидании погони. Но, странное дело, они беспрепятственно добежали сначала до окружавших лагерь построек, а потом и до самих ворот. Ворота охранялись парой молодых легионеров в теплых плащах из наступившей зимы, и вид у них был скучающий, один из двоих был небрит, что, насколько было известно, Амаре являлось строжайшим нарушением Кодекса, А плащ второго, судя по более дорогой ткани и несколько игривой расцветке, явно шился не в армейских мастерских. «Стой!» – равнодушно бросил им небритый часовой. «Имеется ли визита?» Амара оглянулась на Бернарда, тот нахмурился. «Где Центурион Джеральди?» Тот, который был в ярком плаще, поднял взгляд на Бернарда. «Эй!» – буркнул он. «Деревенщина! Может, ты еще не заметил? Мы солдаты!» «И граждане!» – добавил второй. «И граждане!» Согласился часовой в плаще. «Так что тут мы задаем вопросы, а ты отвечаешь. Назови свое имя и цель визита!» Бернард прищурился. «Вы, ребята, пооди новички в наших краях. Я Стат Гольдер Бернард, и мне нужно поговорить с графом Грамом». Оба солдата оскорбительно захихикали. «Ну да!» — хохотнул небритый. «Граф у нас человек занятой. Ему некогда выслушивать всякую небритую деревенщину, которая является к нему со всякой ерундой». Бернард сделал глубокий вдох. «Да, я понимаю», — сказал он. «И тем не менее я имею право требовать немедленные встречи с ним по вопросу, жизненно важному для его владений». Небритый часовой пожал плечами. «Какой ты гражданин, деревенщина? Я вообще не знаю, есть ли у тебя какие-нибудь права». Тут терпение Мары наконец лопнуло. «У нас нет времени на такую ерунду!» рявкнула она, поворачиваясь к часовому в плаще. «Гарнизону угрожает нападение. Нам необходимо предупредить Грэма об этом, а там уж пускай он сам решает, как на это реагировать». «Смотри-ка!» — хохотнул небритый. «Девка! А я-то думал, это малец такой ледащий!» Его приятель оскалился в ухмылке. «Что ж, мы всегда можем проверить, спустив ей штаны!» Бернард прищурился, кулак метнулся вперёд и вверх, и молодой легионер в цветастом плаще повалился на снег и остался лежать, не подавая признаков жизни. Его небритый приятель выпучил глаза сначала на неподвижное тело, потом на Бернарда... Он поднял было копье, но Бернард произнес пару слов, и древко копье загнулась, потом выпрямилось, вырвавшись из рук часового, и отлетело в сторону. Бернард шагнул к нему и перехватил его за запястье, так что рука у того и -то осталась прижатой к поясу. «Не валя дурака, сынок. Ступай, лучше приведи своего офицера». «Вы не можете!» — пролепетал легионер. «Я вас в кандалы!» «Уже смог», — сказал Бернард. «Если ты не хочешь, чтобы я проделал это еще раз, пойди и приведи своего центуриона». Он не сильно толкнул легионера, тот попятился, шлепнулся в снег, вскочил и опрометью бросился в ворота. Амара посмотрела на валявшегося в снегу часового, потом на Бернарда. «Почтительный и вежливый, говоришь?» Бернард покраснел. «Они, конечно, распущенные городские недоумки, но фурии-свидетели — это ведь легион все таки Им положено относиться к женщинам с уважением». Он почесал затылок. «Да и к тоже». Амара улыбнулась, но промолчала. Бернард покраснел еще сильнее, отвернулся и смущенно кашлянул. Небритый часовой вынырнул из домика охраны в сопровождении полуодетого центриона, молодого мужчины, не намного старше его самого. Несколько мгновений Центрион моргая тупо смотрел на Бернарда. Потом бросил часовому короткий приказ и попятился обратно в дом, чтобы почти сразу же показаться оттуда, все в том же полуодетом состоянии. В ворот собралось несколько легионеров. И к своему облегчению Бернард узнал несколько человек, знакомых ему по предыдущим посещениям гарнизона. Еще несколько секунд спустя из ворота вышел морщинистый, почти полностью облысевший пожилой мужчина в гражданском платье, но с выправкой выдававший в нем военного. «Статгольдер, Бернард!» – произнес он, окидывая Статгольдера критическим взглядом. «Что-то неважно ты выглядишь». О состоянии валявшегося в снегу часового он умолчал, только присел возле того на корточки, коснувшись кончиками пальцев его висков. «Целитель Харгер», — отозвался Бернард. «Я его не слишком сильно. Этой пустой башке ничего не сделается», — буркнул Харгер и ухмыльнулся. «Но поболет немного, когда он начнется. Я давно ждал чего-нибудь такого. Новые рекруты?» Харгер встал и отвернулся от так и не подававшего признаков жизни часового. «Добрая половина двух когорт, которые пришли недавно и в ревы, по большей части маминкины сыночки и штатских. Не хватает ума даже соли в грозу запастись». Бернард поморщился. «Мне нужно попасть к Грэму. Срочно, Харгер!» Харгер нахмурился, склонив голову на бок и вглядываясь в Бернарда. «Что случилось? Проводи меня к Грэму». Харгер покачал головой. «Грэм не в форме». Амара зажмурилась. «Он что, болен?» «Ага. Скорее всего, его тошнит от богатеньких мальчиков, которые ждут, что с ними будут садкаться как с инвалидами, а не легионерами». Он покачал головой. «Тебе бы поговорить с его дознавальщицей, Бернард!» «С Оливей, Так веди ее сюда!» «Увы!» — Харкер поморщился. Олевия младшенькая на сносях! Вот она и вернулась в Риву помочь в природах! А пока у нас...» «Центурион!» — протянул высокий гнусовый голос. «Что у вас тут за бардак творится? Кто вообще охраняет эти ворота? Какой болван!» Харкер закатил глаза к небу. «А пока у нас за нее Плевос Пентиус! Удачи тебе, Бернард!» Харгер нагнулся, оторвал неподвижное тело легионера от земли, корякнув, свалил его себе на плечо и понес в крепость.